Глава 637. Теряя надежду. «Печать Духа Меча!» Халат Лентеньхоу встрепенулся, а на лице отразилось глубокое понимание. «Место, в котором этот старик запечатал Дух Меча, хранится в строжайшем секрете. Как его могли найти? Пусть и так, всё равно, пока Дух Меча желает умереть, его невозможно освободить». Лентеньхоу на мгновение задумался и закрыл глаза. В бездне прилива, в трещине, где был запечатан Джоуи, тело Ван Линя подвергалось ударам ураганного ветра, звуки хлопающих ударов то и дело слышались от его тела, и с каждым таким звуком Ван Линь делал несколько шагов назад. Его длинные волосы развивались в сильного ветра, а в глазах горело холодное сияние. Последний его удар, слившийся с волной божественного сознания Линь стоил ему огромных усилий. Громовой зверь полностью обессилил и, превратившись в молнию, вернулся в колесницу, убивающий богов. В божественном сознании Ленте тяньхоу был образован разрыв, который явно ослаб, но только на миг, после чего она снова восстановилась. Внутри тела в аналенецы и кровь были беспорядки, множество меридиан было заблокировано, а контроль потока силы бессмертных ослаб. Он глубоко вздохнул, но не стал восстанавливаться — а сделал шаг вперёд и будто метеором понёсся в разрыв божественного сознания Линь Тянь Хоу прямо глубоко вниз трещины. В этот прорыв Ван Ринь вложил всю свою силу, он летел на такой скорости, что даже воздух разразился раскатами грома. Трещина была очень глубокая и чрезвычайно узкой. Ван Ринь даже не представлял, насколько. Как только он прорвался, то мгновенно почувствовал слабый слёт Ауры Джоу и медленно распространяющийся наружу. «Нарушителям смерть!» Божественное сознание линь помчалось снова, и в этот раз оно содержало ещё более тираническое чувство. Голос попал прямо в уши Ван Линя, и он тут же невольно отступил. Вся трещина задрожала под действием этой божественной мысли, послышались звуки треска, и стены вокруг покрылись мелкими трещинами. Изначальный дух Ван Линя также пострадал и обессилел, кровь вырвалась у него изо рта, а выражение лица стало совсем бледным. «Этот хоу слишком селян!» Ванолинь глубоко вздохнул, только печать держит здесь божественное сознание Джоу И. Трудно представить, насколько была бы ужасающая его божественная способность, если бы он был тут лично. Взгляд Ванолиня вспыхнул, он хлопнул по сумке. Из неё немедленно вылетела изысканная кисть для росписи. Схватив кисть бессмертных, он быстро заводил её перед собой. Ослепительная, сверкающая золотым светом руна мгновенно появилась перед ним. Как только она появилась, то сразу же сделала чёрный разлом совершенно светлым. Ванолень, не задумываясь, снова сделал штрих, потом два, три, четыре, и не остановился, пока не достиг семи. Ванолень впервые складывал руны после того, как заполучил в руки кисть бессмертных. До этого он привлекал насекомых только руны из одной черты, и хотя их было больше десятка, но все они были невероятно просты. Ванолень отчётливо ощущал, что с каждым нарисованным расчерком он извлекает часть своего изначального духа, и кончик импера соединяет с руной. Семь частей изначального духа. Семь сейчас было пределом диванолиния. Когда он только получил кисть бессмертных и очистил её в поселение очищения души, он не мог, как бы не старался, нарисовать восьмую руну. Всё потому, что его изначальный дух не мог разделиться на девять частей. Пройдя семь разделений, изначальный дух внутри его тела просто не мог делиться дальше. Он мог добавить восьмой штрих, только полностью выйдя из тела, обедневшись с руной. После добавления седьмой черты на руну, сила бессмертных внутри тела Ван Линя будто сорвалась с цепи. Она вышла из его тела и также слилась с семью штрихами руны. После слияния семи штрихов в один, руна превратилась в круг и стала выглядеть крайне странно. Она будто содержала в себе иниян. Казалось, будто солнце спустилось с небес и упало в расщелину. И спуская лучи золотого сияния, она не только освещала разлом и слепила глаза, но и приносила некую колющую боль изначальному духу. Кисть бессмертных сочетала в себе особое заклинание бессмертных. Эти семь штрихов рун являлись настоящей божественной способностью бессмертных. Эти яркие лучи света проникали прямо сквозь стены бездны, будто острые мечи. В этот момент снаружи разлома можно было чётко увидеть стены бездны, а золотой свет с абсолютной проникающей силой непрерывно освещал их. В одно мгновение абсолютно черная дыра в стране водного демона засеяла светом. Эти семь штрихов рун содержали в себе семь божественных сознаний в Анлине, он мог легко контролировать руны как части своего собственного тела и перемещать их сколь угодно глубокого разлома. Божественное сознание Линь Тянь Хоу под ударом золотого света внезапно начало показывать признаки рассеивания, но тут же его исчезновение остановилось, оно испустило непрерывный низкий рёв и помчалось вперёд. Сейчас оно внезапно сформировало человека, которым был Линь Хоу. На нём был халат культиватора, а глаза горели тираническим светом. Он сделал шаг, и его иллюзорный силуэт, снова превратившись в цимича, полетел в руну. Руны и цимича столкнулись, после чего по всей бездне неприливы распространились отзвуки сумасшедшего взрыва, и всё вокруг яростно вздреслось, множество разломов немедленно разрушились. Эти колебания были настолько сильными, что затряслись даже огромные территории страны водного демона, Множество людей были шокированы до глубины души. Выражение лица Ванолиня было бледным, и его вырвало кровью шесть раз. Внутри этой крови содержалось большое количество силы бессмертных, так что при падении она оставила глубокие следы в земле. Руна разорвалась в клочья, имеющиеся в ней шесть частей изначального духа и семи также разрушились, оставшаяся же как только руна разлетелась и вернулась тело Ванолиня. Что до божественного сознания Линь Она превратилась в бледную полоску света, но острота его после удара о руну совершенно не уменьшилась. После взрыва руна распалась, но божественная способность бессмертных не исчезла полностью, она превратилась в бесчисленные золотые пучки и окружив усыпила Цимича. Хотя она и не могла сдержать её надолго, но точно могла продержаться некоторое время. Повреждение изначального духа считалось большой травмой для культиваторов. Глаза вонариня были красными, в его сердце нахлынуло убийственное намерение, Раз он уже так далеко зашёл, то просто не мог повернуть назад. Внезапно он рванул вперёд и, перепрыгнув спящее божественное сознание, нырнул прямо в глыб разлома. За один шаг он приблизился к своей цели. Перед ним на земле в подвешенном воздухе состоянии находилось духовное тело фиолетового цвета. Это было тело Джоу И. Оба глаза Джоуи были плотно закрыты, а лицо сильно потеряло в цвете. Всё его тело, кроме лба, было фиолетовым, Этот фиолетовый цвет, казалось, имел свой разум. Он постоянно дёргался, перемещаясь по всему телу, на лице превращался в фиолетовый шёлк и поглощал золотое сияние из лба. На земле под Джоуи виднелась формация размером в три джана, от которой тонкими линиями поднимались потоки фиолетовой цы и, превращаясь в руны, сливались с телом Джоуи. Со всех четырёх сторон вокруг тела были воткнуты четыре драгоценных меча, от них распространялся сверкающий свет, который соединялся с дном разлома. В то же время над четырьмя мечами в воздухе плавали три шара света размером с кулак, а от них ощущалось невероятно сильное божественное сознание. Старший Джоуи. Спустя долгое время Ванолин наконец встретился с Джоуи, однако сейчас все его тело было изранено фиолетовой цы, и если золотое сияние над его лбом рассеется, то Джоуи навсегда перейдёт в руки Лентяньхоу без шансов на пробуждение. Эта печать, очищающая джу и формация, созданная самим Линь Тянь Хоу, называется «Великой формацией обращения в бессмертного дьявола». Хотя эта формация и была невероятно сильной, но держалась всего на четырёх мечах, вотнутых в землю. Когда-то Линь Хоу сформировал проекции мечей изначального духа из четырёх небольших миров, и чтобы увеличить их силу, Линь Тянь Хоу оставил летать здесь несколько частей своего божественного сознания, и таким образом сила формации сильно возросла. Что до фиолетовой ци, что кружило в формации, это была ци-демона. Это была демоническая ци из остаточной души древнего демона страны водного демона. Причиной того, что Лень Тяньхо вошёл сюда много лет назад, чтобы запечатать Джоуи именно здесь, было потому, что он был в хороших отношениях с остаточной душой древнего демона страны водного демона. Также он знал, что душа демона была ранена, поэтому, совершив сделку, он запечатал Джоуи здесь. Разлом с Джоуи находился прямо на тёмной артерии, аналог духовной, только с ци демонов. Эта тёмная артерия была скрыта под землёй и соединяла храм древнего демона имперской столицы страны водного демона с разломом. Именно так остаточная душа древнего демона могла постоянно поглощать демоническую ци из тёмной артерии, попадающую туда через формацию, которая, используя демоническую печать, перерабатывала духовное тело Джоуи. Лентя Нихоу и остаточная душа древнего демона страны водного демона заключили соглашение, и сохранение печати Джоуи было в нём. Каждая остаточная душа девяти стран демонического духа имела свои планы. Древний демон из страны водного демона хотел создать себе собственное тело из демонической цы. Хотя этот процесс протекал медленно, но зато очень стабильно. До тех пор, пока золотой совет с от Джоуи поглощается, древний демон сможет создать себе тело. Линь Тянь Хоу не планировал этого заранее, но после выхода из Царства Бессмертных Джоуи постоянно преследовал его. Сила Джоуи тогда сильно выросла благодаря духу той мёртвой женщины из Царства Бессмертных. С сильнейшей божественной способностью отпечатка пальца мёртвой женщины он смог нанести Линь Тянь Хоу серьёзную рану. В тот раз было множество таких моментов, и Лин Тянь Хоу испытал довольно много затруднений. Линтянь-Хоу понимал, что дух меча не заботил о его собственная жизнь. Он впал в безумие и не жалел ни крохи сил Ци меча, что у него было. Следует сказать, что бессмертный меч дождя был в царстве Бессмертных» сокровищем номер один. Лентянь-хоу хотя и завладел одним, но все же использовать его перед Джоуи не посмел. Он знал, что как только он его возьмет, Джоуи сразу восстановит над ним свой контроль. Хотя сила Лентянь-Хоу была пугающей, но в действительности, встретив отпечаток пальца божественной способности, Он был ранен. Тот отпечаток был неимоверно силён, его мощь была колоссальна. Со своим опытом Линь Тянь Хоу пришёл к выводу, этой техникой никак не мог владеть простой бессмертный правитель. Эта техника абсолютно точно была высокоуровневой техникой бессмертных, пользоваться которой могли только императоры. Палец, который ранил его, и Джоуи, использующий всё, что у него есть, вместе с духом меча дождя, связанный с цемеча, сильно потрепали Линь Хоу. Прежде сильный и могучий, он бежал в земли демонического духа и, заключив соглашение с древним демоном, запечатал Джоуи. Вот так, убив двух зайцев одним выстрелом, Линь Хоуи вышел из своей затруднительной ситуации, но он и не подозревал, что спустя несколько сотен лет с появлением в Анолине всё рухнет. Внутри разлома стоял в и смотрел на зависшее в воздухе тело Джоуи. Из его тела распространилось множество потоковцы смерти. А его сердце было разбито в тот момент, когда Аттинг-Р исчезла.